Глава 10 Казнить нельзя помиловать. Сначала был ступор. Я совсем не ожидала, что когда-нибудь встречу настоящую арвию. Предполагала, но не так скоро. Беспомощно посмотрела на Роднеса. Так вот откуда это напряжение? Он же говорил, что знаком с ней. Даже немного больше, чем знаком. И что мне теперь делать? Тараканы лихорадочно носились, пытаясь придумать, как быть. А что я могла? Только покаяться, признать вину и всё. Отстаивать, что именно я, Арвия Лангарш, не имела смысла. Она может и умеет намного больше. Я требую разбирательства. Арвия нетерпеливо топнула ногой. Конечно, конечно, профессор Лангарш, госпожа... Ректор замялся, глядя на меня. Зовите просто Варварой, улыбнулась грустно. Вот и кончилась моя сказка. Гоблинское имя! скривилась боевичка. И вот это пренебрежение сильно меня задело. Помогло скинуть охвативший ступор. Кем бы она ни являлась, но оскорблять меня или мою семью не позволю. «Да, гоблинская!» вздёрнув подбородок повыше, заявила я. «Пусть я здесь и чужая, но принадлежу к роду вар». В мою ногу цепились кошачьи когти. Я чуть не взвизгнула, сдержалась с трудом. «Вар?» протянул Нагарус – Но его перебил один из мужчин. «Вас припроводят в комнату, где вы будете ожидать вызова на слушание коллегии, как и вы, профессор Мурмираус. Коллегия магов выражает сомнения в вашей способности занимать должность секретаря упомянутой коллегии». Рядом тут же возникли двое мужчин в черном. Они оттеснили меня от родноса, который задумчиво отступил назад. На мгновение мне показалось, что это настоящее предательство, но после поняла, что нет, он не такой человек». «Могу поклясться, что Исхан ищет выход и не находят. «У вас будет два часа, чтобы обдумать версию для слушания», добавил все тот же худой маг. «Хорошо». «Но что я могла еще ему ответить?» Уходя, бросила взгляд на Арвио и с трудом сдержала дружь. Никогда не видела, как ненависть заполняет человека. Такая красивая, а глаза темные, старые, пылающие отвращением. «Но почему? За что она так ненавидит меня?» Только из-за того, что я оказалась на её месте, использовала имя «Магистр Корнус», — недовольно поморщилась Арвия. «Госпожа Лангарш, моё решение не обсуждается». Мак сказал это вроде бы мягко, но непреклонно. У меня по коже даже мурашки пробежать решили. Нас с Пушком вывели, провели до портала. Маг не говорил, куда ему нужно попасть. Просто шагнул в чёрную рябь портала. «Тоже так хочу», — но вряд ли появится возможность научиться таким фокусам. Меня подтолкнули в спину. Терять нечего. Вышли мы в узком темном коридоре. Я здесь никогда не бывала, хотя где я успела-то побывать? Маги целенаправленно вели к одинокой двери. На ней не было ни ручки, ни замочной скважины. Ах, ну да, магия. Могла бы привыкнуть. Первый конвоир пробурчал что-то под нос, и дверь со скрипом отворилась. «Проходите». Я почему-то думала, что нас с котярой по разным камерам разведут, но нет. Запустили обоих и закрыли дверь. Не боятся, что мы устроим сговор или сбежим. Огляделась. Обычная комната в общежитии. Две застеленные серыми покрывалами кровати, украшенный царапинами стол. Слой пыли на полу. В углах паутина. Наследство хозяйственных пауков. Унылая обстановка. Самое то для безвинных узников. Прошла и села на кровать. Откинулась назад, оперлась спиной о стену и задумалась. Не ожидала я, что все так быстро раскроется. Думала, у меня еще есть время набрать эти несчастные два лу. Неужели все сейчас и закончится? Казнят и имени не спросят, хмыкнула. Но ректор-то спросил, а вот остальным и дела нет. Как же все удачно сложилось? Эта арвия как подгадала, когда следует появиться. Меня не было в академии всего день. А мир просто перевернулся с ног на голову. Варя, пух заполз на кровать и прижался ко мне тёплым мягким боком. «И что нам делать-то теперь?» «Это я у тебя должна спросить», — грустно надула губы. «Что говорить будем?» «Правду». Кажется, Пушок начал приходить в себя. «Тебе менталисты не страшны, но я для них как на ладони. Сразу поймут, если солгу. Ректор знает упрощённую версию. Мы можем рассказать всё подробно». «Думаешь, имеет смысл? Он мне просто не поверит. Я его обманула, втерлась в доверие». «Ты слишком нагнетаешь. Нам главное, чтобы никто на казни не настаивал». «Арвия будет». Пух аж подпрыгнул от возмущения. «Да вы даже не знакомы. Она же благородная, понимающая женщина, талантливый маг. И вообще...» «И вообще весь твой образ основан на мне», — устало перебила разбушевавшегося котяру. Подумала о студентиках, которые только-только начали показывать хорошие результаты. Сработались между собой. Нет, меня даже собственная смерть расстроит меньше, чем возможность того, что все усилия были тщетными. Странной я стала. Раньше бы точно забилась в уголок и ревела. «Значит, не расскажешь?» «Расскажу». Я легла, подтянула под голову подушку. «Расскажу все, что знаю. Только ты не боишься потерять работу, о которой столько мечтал?» «Я ее уже потерял», — варчлев заметил Пушок. «Меня выслать не могут, казнить тем более, так что я за тебя только переживаю». «Ясно». Мы с ним молчали все два часа. Вроде бы было что обсудить, но желание пропало. Я следила за тенями, танцевавшими на потолке. Они появлялись, когда ветви деревьев наклонялись близко к окну. «Значит, этаж второй, скорее всего. Но подходить, проверять свою версию желания не было. Не думаю, что смогу сбежать». Маги же не идиоты, точно поставили защиту. А потом дверь медленно отворилась. Я нехотя поднялась, решив не давать своим тюремщикам ни малейшего повода к недовольству. Как знать, может, это станет хоть небольшим плюсиком к карме. «Коллеги магов готовы выслушать вашу версию», – торжественно произнес один из тех, кто привел нас сюда. «Отлично. Раз готовы, то выслушают». Обратно к кабинету ректора вернулись тем же путем. В коридорах никого, вокруг гнетущая тишина. И слышно только, как неистовой птицей бьется обреченное сердце. Да, пошло-поехало. Уже и эпитет их ситуации во все подбирать начала. Совсем крыши едет. Дверь открылась, и первым, кого я увидела, был Исхан. Он сам на себя не походил. Черный костюм явно новый, а не та хламидов, в которой я привыкла его видеть. Мак с большой буквы. настоящий, только вряд ли мне это поможет. Ни решительный вид, ни нахмуренные брови не спасут от вполне реальной казни. Рядом с ним стояла Арвия. Мне даже завидно стало. Ну вот в кого она такая красивая и злющая? Меня вежливо подпихнули вперед, и только теперь я увидела, что кабинет ректора кардинально изменился. Нет, он был все такой же, безвкусно роскошный. Но добавились и новые детали. Точнее, изменились. Его стол куда-то делся, И его место заняли целых три, массивных, чёрных с блеском. Без сомнения притащили с самой коллегии магов, или как там она у них правильно называется, заверстув они от канцелярщины и бюрократии. Ох, мама, с мага я точно не справлюсь. Присаживайтесь. худочавый маг Корнус, сидевший в самом центре, указал мне на одиноко стоящий посреди кабинета стул. Допросная комната, не иначе. «А пытать не будут?» «Не то чтобы я за, но кто их знает?» «Профессор мурмираус вас я тоже попрошу присесть, но в стороне». «Надо же, до Пушка тоже снизошли, выделили ему табуретку стены». «Ваше дело будет разбираться чуть позднее, госпожа самозванка!» Начал он обращаясь ко мне. Я уж поперхнулась, ну и обращение. «Меня зовут Варвара!» Вздёрнув подбородок и чуть прищурившись, заявила я. «Можно Ра из рода Варвар, -вар», а можно Варвара чиш, как называют дома, в моем родном мире». «Что же, госпожа Чиш словно ничего не заметив, продолжил маг?» «Я магистр Корнус, председатель коллегии магов. Моя задача – отслеживать иномерцев, которым не положено находиться в нашем мире по причинам, я думаю, вам уже известным». «Нет, не стал я ему помогать. Да и вообще не так уж хорошо, я их законы знаю». Корнус поморщился. Ему явно не хотелось разжевывать мне основы. Но ничего не поделать. Суд есть суд. Самый гуманный суд в мире. Магистр Ильдус. Он обернулся к сухонькому старичку, что сидел слева от него. «Расскажите, госпожа Чиш, о законах, которые она нарушила своим присутствием в сетаре Старичок приподнялся со своего места. Этому рассказывать что-либо хотелось еще меньше. «Да, неудивительно, что им проще всех сразу казнить». чем что-то говорить. «Госпожа-нарушительница». Его голос был еле слышен. «В Ситаре действует закон об антимагических существах. Выходцы из мира, именуемого Европой, не обладают магией в достаточном для совершения магических действий объеме. Но уровень опасности слишком высок. В мире, который вы считаете своим домом, царит беззаконие». Прошу не спорить со мной. Вы не обладаете магическим потенциалом, но одно ваше появление здесь может вызвать смуту и брожение». «Из-за того, что наши мысли нельзя прочесть?» — встряла я. По толпе высокопоставленных магов пробежал негодующий ропот. Похоже, я сама того не ожидая наступила на больную мозоль. «Вот видите!» — вскричала Арвия. «Я требую казни. Она совершенно неуправляема. Вы видите, что она делает?» «Ох, мне страшно, что она могла натворить со студентами!» Перевела на оппонентку тяжелый взгляд. «Уж кто бы говорил. У них такие успехи, что мне самой не верится, что я на такое оказалась способна». «Прошу прощения», — поднялся со своего места Пушок. «Варвара отлично заменяла профессора Лангарш. Кроме того, она добилась таких потрясающих результатов. У нее нет никаких разрешительных документов на ведение преподавательской деятельности». Арви от злости даже покраснела. «Почему же?» Я пожала плечами, чувствуя, как в животе скручивается нервный узел. «Есть заключенный с ректором Нагарусом договор». «В нем мое имя!» – торжествующе прошипела боевичка. Я вздохнула. «Да, в этом она права. А подпись моя мне почему-то доставляла удовольствие бесить ее. Компенсация за пережитое? Вам не кажется, что мы откланились от темы?» – протянул вдруг Исхан. До молчал, словно его и не было – И о чём-то думал. Решал, как мне помочь? Хорошо бы. Потому что я понятия не имела, что же делать дальше. «Профессор родно справ. Что ж, мы желаем выслушать вашу версию», – произнес председатель. Я вздохнула. Ну вот, началось. Успокойся, Варька, хуже уже точно не будет. Всё произошло случайно. Нелепый случай свёл нас с профессором Мурмераусом в парке. Я не смогла ничего объяснить. Он торопился – А когда, наконец, смогли нормально поговорить, выяснилось, что портал обратно уже закрыт. Понимаю, нужно было прийти к вам и все рассказать, но я очень испугалась, особенно после того, как узнала, что меня хотели использовать для уничтожения ректора. «Что?» – подскочил нагарус на «Простите, я не все вам рассказала», – смиренно покаялась я. «У меня был медальон. Если бы я надела его перед перемещением сюда, хотя, вероятно, ничего бы не изменилось и позже», то вы бы погибли вместе со мной во время взрыва, еще при первой нашей встрече». «Бомбалага!» – простонал Колобок, вновь падая в свое кресло. Я кивнула. Именно так называл ту штуковину Пушок. по «Профессор Мурмераус дал мне арн для защиты. Я ведь не знала, чем может грозить их соприкосновение. Был взрыв. После этого я вдруг замялась, мне непонятно с чего стало стыдно». После этого профессор Мурмераус измерил уровень магии. И заинтересованно подалось ко мне сразу трое. Одна десятая лу. «А что я говорила?» – торжествующе вскричал Лангарш. и «Ее необходимо казнить!» Боюсь, госпожа Чиж, что госпожа Лангарш права. Корнус паотически мне улыбнулся, словно пытаясь ободрить. «Ага, шикарно, замечательно. Хотим казнить, но дюже сожалеем». «Вы не можете казнить мага без веской причины». Неожиданно для всех Роднос вышел вперед. «Я готов свидетельствовать, что уровень магии Варвары превысил минимальный порог в двалу. Если вас удовлетворит моя клятва, то я готов...» «Профессор Роднос», — прервал моего артефактора Корнус. «Не думаю, что клятва уместна в этом случае». «Я тоже свидетельствую». Пушок не смог усидеть на месте. Даже Нагарус слегка кивнул на это». Магистру Корнусу все это не нравилось. Наверное, он думал, что быстренько со мной разберется и все. Но не получилось. Какую-то безродную иномеричку защищали вполне себе уважаемые члены магического сообщества. Воинственно вздыбленная шерсть Пушка уже не намекала. Она кричала, что он не допустит моей казни. А вот на Исхана я старалась не смотреть. Он высказался в мою защиту, сразу став отдаленно чужим. Словно и не он говорил, что клянется. Слишком серьезный, даже чуточку высокомерный, будто общество магов его тяготит. Но из вежливости он этого не показывает. «Клянетесь, что у госпожи Чиж уровень магии превысил двалу?» С нескрываемой насмешкой переспросил Корнус, решив не доводить дело до конфликта. «Да, клянусь», — подтвердил Роднос, поджимая губы. «И вы, профессор Мурмираус?» Пушок едва заметно замялся, но с готовностью подтвердил. Я его понимаю. Не будет у меня двухлу, если решат проверить. Я не маг. Я человек, занявший чужое место. Отлично! Потер руки председатель коллегии магов. Госпожа чиш я поверю двум коллегам, но все же попрошу вас сотворить простейший пульсар. Проверка на вшивость? Выкуси, бюрократ! С легкостью создала огненный мячик. Что-что, а это действие уже было отработано до автоматизма. позволила себе немного пошалить и окрасила его в нежно-голубой цвет. Среди магов начались перешептывания. Оглядела смотрящую на меня толпу и неожиданно поймала одобрительный взгляд Колобка. Он не возмущался, не кривился при виде моих способностей. Наоборот, весело мне подмигнул. «Это хороший знак?» «Госпожа Чиш, у вас поразительные результаты, но в связи с фактами я не могу вас поздравить». Тут же испортил мне настроение Корнус. «Казнь не состоится, и не нужно спорить, профессор Лангарш», – одернул он готовящуюся открыть рот Арвио. «По закону и справедливости в нарушении границ магических миров госпожа Чиш будет оправдана». У меня с плеч свалился огромный булдыган. «Но вы в течение длительного времени занимали чужое место». прикрывались не принадлежащим вам именем и осуществляли преподавательскую деятельность без соответствующего разрешения. Все эти нарушения также влекут за собой высылку из мира Ситары без права возвращения. Приговор – немедленное открытие экстренного портала с последующей переправкой нарушителя за пределы этого мира. «У меня ноги подкосились, быть того не может. Они меня выкидывают?» Прошу прощения, господин председатель, но я не согласен с вынестиным решением. Пух отважно решился защищать меня до конца. Тяжесть преступления велика, но не забывайте, что Варвара — единственный свидетель по делу о покушениях на профессора Нагаруса. «Мы это учли», — величественно кивнул Корнус. «Господину ректору будет предоставлена полноценная защита, а мы проведем расследование, чтобы выяснить, имели ли место покушения». «Вот же гад!» Ещё и Клопка привлёк, будто тот может врать. Бюрократы мерзкие. Пушок тоже в осадок выпал, зато решил высказаться роднос. «Вы подвергаете сомнению слова нашего ректора?» «Ой, только со мной так не разговаривай. Страшно же!» «Никаких сомнений!» – поспешил ставить тот, имени которого ещё не называли. «Чуть моложе, со смешными усиками. Не похож он на остальных. Совет, что ли, ещё осталось?» «То есть вы убеждены, что он лжет?» «А род пальчик в рот не клади, всю руку оттяпает». «Нет!» – заикнулся парень, поняв, что сам загнал себя в угол. Профессор нагару смог не догадываться, что вокруг него искусно сплелись эти обмана. «Я бы знал, дорогой мой праун!» Колобок ехидно улыбнулся и снова мне подмигнул. Парень совсем стушевался, открыл рот, словно выброшенная на берег рыбешка. Закрыл. и решил больше не отсвечивать. «Не обращайте внимания, профессор!» Курнус так зыркнул на несчастного мага, что мне даже не по себе стало, бедняга. «Я предлагаю оставить госпожу чиш в Академии для дальнейшего обучения!» Колобок по-доброму мне улыбнулся. «Я против!» Арви пылала праведным гневом. «Что вы носите с какой-то барванкой не магичкой не хотите казнить? Так высылайте!» «Наверное, не будь ее...» «Все решилось бы в мою пользу, но злобная эфория не дала даже крохотного шанса. На каждое доброе слово обо мне высказывалось очень нелестно». «Да», — печально наклонил голову Корнус, — «открыть портал». Я видела, как рванул ко мне Роднос, но что он мог сделать против этих крутышек? Пушок рыпнулся, но его быстро оттеснили в сторону. Даже Нагарус заспорил с коллегией. «Только все напрасно». Мир вокруг закрутился, закружился, раскрасился всеми оттенками чёрного и пропал.